Глава вторая. «Мальчик, который пожил». Мысли о прочитанной, ну, очень давно, лет назад, истории про волшебников овладели мной сразу же при виде школы магии. Не столько потому, что антураж соответствовал отнюдь, здесь у нас совсем не Шотландия, а скорее Средиземноморье, сколько как раз потому, что общего со знаменитой историей было мало и одновременно много. Школа магии представляла из себя комплекс из нескольких старых зданий, давно и надежно облепленных ползучими, цветучими и похучими растениями. Одно, центральное и самое массивное, было размером со среднюю школу в обычном мире. Ну да, три этажа, два крыла, посредине жопа. Красиво, конечно, но ничего подавляющего. Кстати, перед жопой, то есть главным входом, стоим мы. 130 простых и несколько оробевших детей, перед которыми на трибуне торчат несколько волшебников с добрыми и понимающими лицами. Куда интереснее все остальное, то есть другие здания, прячущиеся за деревьями и кустами, огромный пруд, в котором плещется что-то размером с деблодока, а заодно самое внушительное, что есть на территории школы четыре башни, возвышающиеся над всем этим делом. Устроены эти некрупные, но вполне солидные сооружения были прямо у основания здания, а предназначением своим имели Я буду боевым магом! Писклявая, отчаянно раздается с трибуны, куда вызван первый из нас. Мальчишка робеет и стесняется, увидев такое количество незнакомых детских лиц, но затем под аплодисменты, раздающиеся у него из-за спины, добавляет смелее. Я выбираю путь боевого мага. Путь! Хмыкая про себя я, хлопая в ладоши наравне с остальными, пока парень спускается с трибуны. Всего путей четыре, хотя на самом деле три, а если подумать, то два. «Я буду боевым магом!» Следующая девчонка хрупкая и нежная на вид, но ей, похоже, слишком уж повезло, или «повезло» в кавычках, с талантом. Выбор пути, то есть факультета, не всегда доброволен. Два пути. «Боевая магия и ремесленная, воины и мастера. Хочешь легкой жизни и могущества, потрескивающего на кончиках пальцев? Иди в боевики, у них все просто. Большой резерв, огромная пропускная мощь, деньги, телки, уважуха. Хочешь пожить подольше, кушая с золота и имея признание и благодарность целого города? Становись алхимиком-артефактором, мастером». Совершенно безопасно. Главное, не взорвись сам от своего ремесла. Все девочки, за очень редким исключением, вроде вот этой малышки, выбирают путь мастера. «Я буду мастером!» — пищат детские голоса под кивки взрослых. «Я буду боевым магом!» «Я буду знающим!» — наконец раздается голос, заставляющий оживленно гомонящую малышню утихнуть. «Знающие!» — третий путь. Сложнее первого и второго вместе взятых в разы. Маги-исследователи, маги широчайшего профиля. Профессионала этого направления себе не каждое королевство может позволить, потому что ему требуются ресурсы, оборудование, волшебные ингредиенты. Зато он теоретически способен снять любое проклятие, разобраться в устройстве любого волшебного предмета. Именно тех, кто закончит факультет знаний, будут знать в каждом уголке обычного Орзенвальда. Сразу же. Спрос на их услуги всегда велик, потому что... Ну, я же не зря сказал, что всего есть только два пути. Мало кто выдержит факультет знаний, мало кто способен пройти этот путь. Сложно, дорого, опасно и трудно, невероятно трудно. По сравнению с боевой магией и недостаточно прибыльно, если сравнить с путем мастеров. Именно поэтому ректор постоянно навещал меня под разными обличиями, пытаясь на разной кривости козах подъехать к бедному Джо. Я бы мог стать магом-исследователем, а мой собственный талант, создатель заклинаний, идеально подходит. Но я-то тут на отдыхе то-то же. «Джо! Джо Терминтер!» — негромко произносит улыбающийся ректор, высокий и статный мужчина с обильной проседью на голове и в аккуратной бородке. А я уже и забыл почти, как он выглядит на самом деле. Иду. Вежливые волшебные дети мне уступают дорогу, как и всем прочим. Воспитывали и обучали нас хорошо, ненавязчиво, но строго. Манеры привиты у каждого. Все, полагающееся знать десятилетнему человеку, мы знаем прекрасно, аж от зубов отскакивает. Взобравшись на трибуну, озираю уже слегка подуставшую толпу детей с красными от постоянного хлопанья ладошками, а затем, полубернувшись и подарив Боливиусу вирту улыбку, громко и внятно докладываю собравшейся малышне: Я выбираю путь мага башни. Эффект разорвавшейся гранаты. 129 отпавших челюстей. Было бы больше, не предупреди директор преподавательский состав, к которому я пока особо не присматривался, но удовлетворюсь и таким эффектом. Мелочи, зато много и приятно. Четыре факультета, четыре башни, два пути. Мастера и боевые маги — это золотая середина. Путь знаний — это дорога для немногих, очень немногих избранных, которые смогут. А вот четвертая башня — Башня башен, путь мага башни — это для тех, у кого башни нет. Не в смысле отмороженных до потери рассудка, хотелось бы, но нет. Путь мага башни — это путь дебила. Ленивого дебила, бесполезного, неудачника. Башня башен — не место, которым гордятся, а место, куда сливаются те, кто не справился с выбранным заранее путем. Те, кто не осилил, те, кому не суждено было удержаться на других факультетах, те, которым просто нужно место, чтобы приткнуться хоть как-то. И одновременно с этим, дамы и господа, маги башен — одни из самых важных персонажей в Орзенвальде. Потому что они, вы удивитесь, живут в башнях магов крайне, подчеркну, крайне важных сооружениях, расположенных в обычном мире. Представьте себе разбросанные по всему миру маяки, которые не указывают дорогу кораблям, а регулируют и распределяют ветромагии, наполняющие мир. Разжижают, можно сказать, эфирную радиацию до ровного фона, не позволяя ей скручиваться, скапливаться и сучиваться, потому что места, где магия скопилась или закисла, или что-то такое сотворило, начинает порождать чудовищ и разные паршивые явления. Кроме того, башни предоставляют простым смертным некоторые магические услуги, если маг-резидент может это себе позволить. А также еще одну чрезвычайно важную вещь — телепортацию. За деньги, разумеется. За золотишко. За бабосики. Эти же бабосики платятся тому же магу-смотрителю, который сливает в телепортационную сеть излишки своего резерва, подпитывая всю махину. Итог. Любой из нас, десятилетних малышей, уже готовый маг башни. Ни один здравомыслящий ребенок, с которым проводилась далеко не одна беседа по поводу того, кем он хочет быть, не скажет, что желает стать магом башни. Наоборот, этого боятся как огня. Потому на меня сейчас пырятся все, буквально не веря собственным ушам. — Хорошо, Джо, хорошо. — ломает тишину ректор. — Ты можешь спуститься. Следующий. — Все, гуляй. Твоя минута славы кончилась. — А нет, не кончилась. Теперь от меня детишки расступаются и пальцами тычут. Вон, Мойра, кому-то на уши уже присела, рассказывая про нудного Джо. Эх, молодость, волшебный звук свирели. — К счастью, у нас тут маги, а не географисты. Так что несколько волшебных иллюзий от ректора, короткая и бодрая речь о том, что каждый выбирает себе судьбу, затем пара фраз ободрения, и вот маленькие колдуны уже забыли этого дурака Джо и вовсю обещают себе и другим стать боевыми магами, мастерами или исследователями. Последних набралось аж десять штук. Казалось бы, что может знать и понимать ребенок в десять лет? Обычно нифига подобного, но у нас не просто дети, а волшебники, владеющие магией. А та, как понимаю даже я, весьма инерционна, но при этом отзывчива на мысли. То есть эти дети, да и я в их числе, заранее были опрошены, им заранее были показаны иллюзии всех направлений, они далеко не один день принимали решение, стимулируя собственную магию и получая от нее отклик. Поэтому-то громкие заявления малышей с трибуны — это отнюдь не простая традиция. Это веха. Их собственная магия будет помогать им исполнить заявленное. «У нас тут волшебный мир», — а не насрал кто-то. После того, как все 130 мелких засранцев отчитались о своих планах на жизнь, их повели кушать, ну, то есть жрать, то есть внутрь. Внутри, по пути к столовой, я озирал потроха школы магии и испытывал искреннее уважение к местным заправилам. Было уютно, много деревянной отделки, но никакого нагромождения хлама с антиквариатом. Учебное заведение во всей красе, старое, но скромное, ну, если можно назвать скромным, ручную резную отделку деревянных панелей из благоухающего дерева, полированные плиты мрамора на полу и самооткрывающиеся двери, каждая из которых представляла из себя произведение искусства. Кроме того, здесь вовсю играли с пространством, потому как столовый зал был с потолками под 5 метров, да и просторным достаточно, чтобы кушающих преподавателей не отвлекал шум от сотни с лишним детей. Те пока шумели не очень сильно, но все было впереди. «Кормят тут хорошо», — решил я, — пожирая густой молочный суп, в котором плавали солидные куски проваренного мяса. Следом была легкая сладкая каша из чего-то, напоминающего на вид макароны, а на вкус душистый сытный злак, разваренный и пропитанный маслом. На десерт перед каждым материализовался кусок не слишком-то красивого, но убойно вкусного пирога, который предлагалось запить ягодным взваром. На праздничный пир это не тянуло ни одним местом, но на сегодня для малышей было еще далеко не все. Им должны были показать их новый дом, а также выдать волшебные палочки, забрав при этом детские кольца. Официальное вступление в волшебники. Палок выдавали аж по три штуки. Здоровых, черных, сделанных, если не из абонита, то из его волшебного брата-близнеца — Могучие указки были непростые, как объяснял сухой желчный тип с унылым носом, но жадными глазами, а обучающие — с индикаторами. Ими нужно было колдовать старательно и точно, потому что если перебарщивать с волшебством, то внутри волшебной палочки начинало подтачиваться особое металлическое кольцо, и когда оно стачивалось окончательно, в кривых руках безалаберного волшебника — Когда палка приходила в негодность, пришлось бы брать в руки следующую. «А угадайте, дети, что вас ждет, если вы потратите все три палки?» «Правильно, башня башен». Это был хороший такой половник дегтя в детскую бочку меда. Мне даже стало немного жаль ребятишек, в глазах которых появился настоящий ужас. Он не прошел даже тогда когда сам Боливиус Вирт разъяснил, что почти все волшебники, заканчивающие школу магии, приходят на выпуск с как минимум одной запасной палкой. «Просто следите, товарищи ученики, за светлячками на своей палочке. Видите красный огонек? Прекращайте делать то, что делаете, потому что вы перегибаете палку». А еще у первых четырех курсов палки отключались на ночь. «Все гениально и просто!» Здесь действительно учили магии. Спокойно, предусмотрительно, с расстановкой, с многолетним опытом. Учили не просто сотню с лишним детей, а сотню с лишним носителей причуд, некоторые из которых были весьма зрелищны. Тем не менее, какой бы смешной причуда ни была, Ректоры-деканы факультетов, которых он представил перед тем, как разводить нас по башням, относились к ней с максимальным вниманием и уважением. «Если тебе нужно ежедневно красить нос синей краской, то она у тебя будет всегда, причем нужного оттенка с кисточками нужной ворсистости. Если ты спишь, левитируя в 10 сантиметрах от ложа, то декан собственноручно зачарует твою кровать», чтобы специфика такого сна никоим образом не мешала соседям, а ты не брякался с высоты на твердый пол. Учитывалось все и сразу. Болит живот? Вызывай дежурного гремлина. Не спится? Вызывай дежурного гремлина. Страшно идти в туалет одной? Ты знаешь, что делать. Гремлины от гоблинов почти не отличались. Лишь только оттенки кожи были желтоватыми, а не сочно-зелеными. Да морды, похожими на сплющенные жабьи. Кроме того, эти создания были куда умнее среднего гоблина, но при этом и куда менее добродушны. Зато, как искусственная раса, проживающая многие годы в скоплении практикующих волшебников, являлись сами очень искусными магами. В школе они закрывали все позиции по ежедневной работе и обслуживанию как оборудования, так и самих учащихся, за одним исключением. Готовили тут все-таки гоблинши. Затем представляются деканы. «Я Артуриус Крамер!» — грохочет высокий чернобородый мужчина, грозно посверкивая небольшими глазками поверх здоровенного бесформенного носа. «Магистр боевой магии! Те, кто решил учиться на боевого мага, следуйте за мной! Я покажу вам вашу башню!» «Мужик могучий грозин. грозен!» а в его мясистой лапе — здоровенный посох высотой самого мужика. Магия потрескивает вокруг декана боевого факультета, дрожит и дергается. Это я вижу с помощью своего таланта, а вот остальная малышня буквально ощущает шнурками. В магистре боевой магии этой самой магии больше, чем во всех нас вместе взятых. «Я Трилиза Саммерс». Сухо объявляет, ну, очень строгая на вид тетка, самого диетического сложения, но при этом высокая, как ясень. Магистр алхимии, декан факультета мастеров, будущие мастера, просьба следовать за мной. Я покажу вам ваши апартаменты». В руках у тетки покоится жезл, мощная такая колдунская палка, которой и по хребту врезать можно. Магия вокруг нее спокойная, как убитый поездом слон — но зато насыщенная до такой степени, что мне режет глаза, если всматриваюсь. Нас остается всего чуть больше десятка душ. «Я Эльдарин Синсауреаль, декан факультета исследователей. Те из вас, что выбрали этот путь, следуйте за мной. Я покажу вам место вашего отдохновения». У эльфа в руке волшебная палочка, тонкая и белая, совершенно смешно выглядящая даже по сравнению с нашими эбонитовыми самотыками. Буквально зубочистка. А еще он, этот изящный длинноухий тип, тихо ожидавший своей очереди, буквально ел меня глазами всю дорогу с тех пор, как я с помоста заявил о своей мечте стать никем. А вот моего декана не было. После того, как с эльфом ушли будущие следователи, мы остались втроем. Я, магистр-ректор Боливиус Вирт и тот самый унылый тип с жадными глазами и вислым носом, который тут за завхоза. Ну что, правильно, на первом году никто не попадает в башню башен, так что я даже не удивлен, что моего декана не... «Здоров, гол. скрипит унылый тип. «Меня зовут Дина Крейвен. Я, стал быть, твой декан». Пошли уже, мне еще форму вам готовить. Пшли, говорю, покажу, стал быть, где жопу приткнуть. Что-то мне подсказывает, что Дина ни хрена не магистр, говорит мой взгляд, уткнувшийся в лицо ректора. Все ты правильно понял, отвечают его добрые и понимающие глаза. Сам писанулся, теперь кури бамбук. Ну и не такое бывало на моем веку. Так что топаю, сжимая в охапке три абонитовых самотыка за местным завхозом. Ой, то есть не завхозом. — Моя основная должность — мастер гремлинов, — бурчит идущий к башне мужик. А деканство я щегол для души стал быть. Душа ж моя, она очень нежная и чувственная, потому не терпит, когда ее дербанят. Учок! «Усек», — говорю я, даже не думая портить отношения с не слишком-то приятным, но определенно нужным персонажем, буквально вторым после ректора во всей этой волшебной академии. «Хорошо. Тогда слухай дальше, как мы с тобой жить будем». Жить предполагалось просто и весело, ровно как завещал Иисус в пятой главе Евангелия от Иоанна. «Не создавай мне тут проблем, сучка». Я не трогаю Дина, он не трогает меня. В общем-то, ничего нового для самого мастера гремлинов, но с одним исключением. Деканить он начинает года это с третьего, а до тех пор башня башен стоит пустой. Учитывая, что теперь в ней живет ученик, он предлагает пацану себя хорошо вести, ничего не ломать, учителей и учеников не обижать, а за это, стало быть, Дина кое-чего интересного подскажет, покажет и научит. Когда настроение будет? Потому что первые три года в школе во многом одинаковы для всех четырех факультетов. Детишки ходят на совместные занятия, развиваются в магических и немагических науках, осторожно колдуют заклинания общего профиля и постепенно и аккуратно затачивают свою магию под выбранную профессию. То есть у декана факультета башен работы нет никакой ибо специализации у мага-башен нет. Потому нам магистр и не положен. То есть, проще говоря, мягко выражаясь, стал быть, последние четыре курса из десяти лет обучения, пацан, это самоподготовка. У вас, у башенных. Как хочешь, так и дрочишь. — Вот, — распахнул за завхоз двери башни, стоящей позади основного корпуса. — Выбирай. Любая комната твоя. Хе, мы и сами не пальцем деланы. А что тут выбирать? невозмутимо осведомился я, затаскивая свои эбонитовые палочки внутрь. Вон же комната старосты. Я стал быть, он и есть. Башни, как, впрочем, и абсолютное большинство зданий в этом прекрасном мире, были куда больше внутри, чем снаружи. То, что казалось лишь вытянутой в небеса водонапорной башенкой, Внутри себя представляла вполне роскошный донжон с центральной огромной колонной, по внешней стороне которой вверх уходила лестница. Сама колонна была пустой, и на этажах выше содержала в себе бытовые помещения и склады, но на первом этаже было сделано исключение в виде комнаты старосты, довольно просторной и удобной. «Ишь ты!» — улыбнулся хоть и криво Дина Крейвен. Раз уж такой узнать успел, значит, не зря про тебя, Вирт, говорил. А вот и сладимся. — Сладимся, дядя Дина! — кивнул ему в ответ я. — Я сюда учиться пришел, а не шкоды творить. Вот учиться и буду. — Посмотрим, шкет. — Но так не кликай! — нахмурился Крейвен, а затем подмигнул. — На людях-то! Либо декан Крейвен, либо мастер гремлинов. Усёк! «Усек!» — улыбнулся я еще ярче. «Кажется, жизнь по-прежнему стоит ко мне лицом. Хотя, с другой стороны, кто бы стал держать рядом с самыми ценными детьми планеты какого-нибудь ублюдка? Так я и стал первым обитателем пустой башни, куда так боялись попасть остальные дети. Что еще надо для счастья уставшему бродяге?» Занятия начались на следующий день, не так уж сильно отличаясь от тех, что были у нас в деревне. Полдня будущие маги корпели над пергаментами и, сосредоточенно пыхтя, учились по капельке продавливать сквозь палочки волшебство, а еще половину отдыхали, играли и баловались под присмотром тех же жаболицых гремлинов. На территории школы оказалось множество небольших парков и рощ в которых можно было провести свободное время и весело, и с пользой. Я использовал эти пространства в основном для пробежек. Полчаса утром, полчаса вечером, несколько разминок в течение дня. Статус «черной овцы» среди мелких лишь помогал сосредоточиться на занятиях, где я сразу поставил себе целью получить столько золотых звезд, сколько могу себе позволить. Золотой звездой награждался полностью сданный курс по тому или иному предмету, полностью освобождая ученика от необходимости на него ходить. Магия это, конечно, не касалось, но вот география, курс хороших манер, математика, геометрия, знания дикой природы, курс путешественника и еще десятка три предметов, которые я уже знал в силу возраста и опыта. Ха! Волшебная пора нового детства в школе магии. То, о чем мечтают миллионы смертных. Новые знакомства, встречи, приключения в волшебном мире, мистические загадки и великое предназначение, страшные враги и верные друзья, манящий блеск золота и задорный хохот юношеских эскапад. Все это не имело для старины Джо ни малейшего значения. Он был очарован магией не той, которую знал раньше, годной лишь на мелкие проклятия и отпугивание целого сонма потусторонних существ, а истиной, позволяющей прогибать реальность под свои желания. Мне не нужны были сила и мощь, не хотелось уметь огненным шаром разбивать замковые ворота, а вот зачаровывать, заколдовывать, изменять и творить — о, это было совершенно другим делом. Поэтому я, игнорируя все, что могло быть проигнорированным, вгрызся матерым зверем в любое знание, которое готово было дать мне школа магии, или не готова.